Ужас снова объял меня. Кончики пальцев коснулись огромной крысы, которая тут же отпрыгнула. Я слышал, как она пробирается в щель между бочками. Сна опять как не бывало. Как можно спать, зная, что рядом разгуливает отвратительное животное? Может, оно решит напасть на меня? Я был уверен, что крыса скоро вернется. Ведь я только дотронулся до нее, не причинив ей никакого вреда. Разумеется, она придет обратно. Через несколько минут я вполне ясно услышал писк крысы снаружи и еще какие-то непонятные мне звуки. Еще раз мне показалось, что крыса прошла мимо меня, но я снова услышал писк снаружи. Опять и опять мне чудилось, что я не один в камере. Но все же я не решался заткнуть щель, боясь ошибки. Я стал искать крысу из осторожности,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 Они уподобятся тиграм, которые, отведав крови, не успокоятся, пока не уничтожат свою жертву. Нет, спать мне нельзя ни в коем случае. Но и вечно бодрствовать я тоже не в состоянии. В конце концов сон одолеет меня. Чем больше я буду бороться с желанием заснуть, тем крепче буду спать потом. Наконец я впаду в глубокое забытье, от которого, может быть, никогда не проснусь. Это будет страшный кошмар, который лишит меня способности двигаться и сделает легкой добычей для окружающих меня прожорливых чудовищ. Страшно сказать, куда может завести фантазия. Некоторое время я мучился опасениями, но скоро меня осенила идея, от которой я несколько воспрянул духом. Надо снова заткнуть курткой щель, через которую проходили крысы. Так я надолго от них избавлюсь. Это был очень простой способ избавиться от пришельцев. Он пришел бы мне в голову и раньше, если бы я не думал, что крыс всего две. С этими двумя я рассчитывал справиться по-другому. Теперь, однако, положение изменилось. Уничтожить всех крыс в трюме корабля – слишком сложная задача. Да какое там сложное? Это просто невозможно. Значит, нужно перестать об этом думать. Лучшим был мой последний план закрыть главные отверстия и все другие, через которые может пролезть крыса, и таким образом обезопасить себя от вторжения врага. Немедленнее минуты я законопатил щель курткой. Удивляясь, как я не подумал об этом раньше, я улегся в полной уверенности, что теперь могу спать спокойно и сколько захочется. И спал я крепко.